Глава седьмая. Товарищ Саламандра. Я и не знал, что в Саркеле так много любителей джаза. Огромная толпа осаждала филармонию, тщетно надеясь пробиться внутрь. Хоть одним глазком поглядеть на заморское диво. Изабеллу Ли. Золотой голос Сипанги. Меня не интересовали места в зале. Мне нужно было за кулисы. И потому после кафе «Каркассон» Мы с Царёвым ошивались некоторое время в скверике у этого храма музыки, выискивая жертву. Он нашёлся. Тот самый седой деловитый мужичок в потёртом рабочем фартуке, с цигаркой в зубах. Иногда его зовут Петрович, иногда Кузьмич, иногда Николаевич, но он совершенно точно имеется в каждом подобном учреждении и является незаменимым специалистом. Там подкрутить, здесь приколотить, Филармония рухнет без такого человека. И обычно такой человек не против подзаработать. Тем более, если от этого никому не будет вреда. Но что плохого может случиться, если он пропустит за кулисы журналиста и фотографа, да еще и аккредитованного имперским географическим обществом? «Только, значит, в неглиже артиста к ней фотографировать. И, и бардак в подсобке тоже», — погрозил он, пряча купюру в карман и поправляя картуз. Так что в назначенный час я и Царёв просто обогнали всю толпу саркельцев и гостей города у парадного входа и постучали в небольшую дверку цокольного этажа. Прямо в лицо мне вылетело облачко табачного дыма и хриплый голос произнёс: "Давайте, давайте, значитца, пока тихо". Мы прошли в пыльный полумрак закулисья. Как и многие старые режимные постройки, филармония была разгромлена при ассамблеях, а теперь при новой империи восстановили фасад и зрительный зал. Внутри, там, где не видит публика, все пребывало в совершенно раздолбанном состоянии. В паркете пола не хватало дощечек, из балок торчали гвозди, одна из труб текла сквозь пропитанную жидким стеклом тряпку в подставленное под нее ржавое ведро. «Отменно!», «Отменно — сказал я. «Обстановочка у вас!» «Фотографировать не смейте!» — погрозил пальцем наш проводник. «А то что, император уверит?» — не сдержался Царев. Ты императора не трожь, нахмурился театральный работник. За такое можно и в зубы. Величество, болезный за нас страдает от ты. Брови Ивана поползли вверх, но он ничего не сказал. Там гримёрки. У этих дверей ждите. Никуда не лезьте до конца выступления. Он, слышите? Она уже орёт. Значит, надырается, как баба нас на стех, и забыла ваша. А 40 минут надыраться будет Потом уже, может, и уломаете её на это, как его, интервью. Она да денег шибко падкая, значит, ей мэрия отвалила за концерт многие тысячи. Как будто он сам до денег был не падкий. Мы ещё некоторое время шли по коридору и поднимались по винтовой лестнице, оставив на суфонерной двери театральный мастер на все руки скрылся где-то под сценой, что-то починять и подкручивать. И я заглянул в дырку на месте замка и заморгал от неожиданности. Там, в довольно приличном коридоре с зелёной дорожкой, деревянными панелями и целыми люстрами, стоял Мишаня. То есть охранников было двое, но второго я не знал, а Мишаню помнил ещё по золотому острову. Как печаталось его лицо в моей памяти. Уж более на высокой была та лестница на пути к товарищу Шельге, у подножия которой мы с ним и пересеклись. Теперь исчезли и последние сомнения. Саламандра продолжает работать с анархистами. «Гроул», — сказал вдруг Иван. «Что Гроул?» — удивился я. «Вот мужчина сказал, что Ли там на сцене надрывается, как баба на сносях. А это Гроул, джазовый стиль пения. Она вообще большая, молодец, талант». «Ну да, золотой голос осенебойно, и всей сипанги. Утопило целый пассажирский лайнер». «Однако...» Мы слышали, как безумствует зал. Едва смолкали звуки очередной композиции, как народ принимался орать и рукоплескать, и стучать ногами. Это вам не рафинированная публика из салоут первого класса. Это имперская провинция. Но стоило раздаться новой барабанной дроби, загудеть контрабасу, а изобыль лили взять первые ноты следующей песни, устанавливалась тишина, чтобы потом снова взорваться бурей аплодисментов. Кажется, джаз в империи обретёт вторую родину. или третью? Откуда он вообще родом? С южного континента или с Сепанги? Вот и Царёв ногой пристукивает в такт. Наконец концерт окончился. Долго кричали бис и хлопали, но музыканты один за другим покидали сцену и заходили в коридор с зелёной дорожкой. Тут же меняясь в лице, теряя улыбки, сутуляясь, сбрасывая сценическую одежду и вваливаясь в свои гримёрки. Последние отпустили и забылло. Мадам Ли, как всегда элегантная и великолепная, прошествовала к своей гримёрке, походкой королевы. "Бурбон с содовой, Мишель", проговорила она на лаймиш, со своим неподражаемым креольским выговором. "Мне нужно четверть часа и убираемся отсюда. Они меня выпили досуха". В этот момент я толкнул дверь и появился в коридоре. "Вы?" Глазай забыл Ли округлились. Она схватилась за сердце. "Ну как?" «Нам нужно поговорить, товарищ Саламандра!» «Тшшшш!» <.eline> — она дёрнулась. «Не смейте! Не здесь!» «А то что?» — уточнил я, сунув руку в карман. Дверь за моей спиной снова скрипнула, и появился Царёв. «Погодите, ну как? Не говорите только, что это... Не может быть! Не может быть!» Певица замахала руками, как будто пытаясь отогнать руй мух. Однако ей удалось быстро справиться с замешательством. «Немедленно ко мне в гримёрку! Мишель!» Прикажити подогнать автомобиль к задней двери. Там под сценой есть удобный проход, неприметный, ведёт как раз к внутреннему дворику филармонии. Мишань, метнись, глянь прямо в дверцу, откуда мы появились, потом направо, в балки гвозди не расшиви башку, сказал я. Машину там вроде поставить можно. Мишаня очумело посмотрел сначала на меня, потом на товарища Саламандру, дождался кивка и убежал. И забыла, открыла дверь в гримёрку, пропустила нас внутрь, и грациозно устроилась в кресле. "Ну, убивать вы меня не будете, по всей видимости", проговорила она. Всё-таки эта женщина была чертовски красива, несмотря на возраст. И в выдержке ей не откажешь. Пережила она столько, что на 10 жизней хватит. А вас и так убьют, мадам Ли. Я уселся на диванчик. Царёв по своему обыкновению осваивал подоконник узенького витражного окошка. хи без нашего участия. Неужели вы думаете, что покушение на императора анархистам спустит с рук? Лежит бедный в больнице, страдает. Товарищ Соламанда смотрела во все глаза на Ивана, а тот, как ни в чём не бывало, взобрался на подоконник и болтал ногами. Ну Но мы не, да-да, вы не взрывали дворец. Но кому теперь до этого есть дело? То есть пока ещё ещё и только только встали на ваш след. Кайс грешен, я дал им наводку сразу, как только увидел вашу афишу на столбе для объявлений. Концерт на Каноне покушения, а? Как думаете, когда контору возьмёт за жабры ваших музыкантов и того ж Мишаню? Сколько из них окажутся замазанными в тёмных делишках, на кого повесят всех собак? Проклятье! Изабелла взяла с трюма сумочку и нашарив там сигареты, закурила. Нас подставили? И кто же это? А кто определил дату ваших концертов? Спросил вдруг Царёв. Этот человек или кто-то из его окружения совершенно точно имеет контакт с взорвавшим дворец. Зрачки товарища Саламандры сузились. Она внезапно стала похожа на анаконду перед броском. Ган зва их. Какая однако свинья. И что теперь делать? Бежать? Прервать гастроли и переходить на нелегальное положение? Она снова затянулась едким дымом. Вообще не понимаю, почему вы пришли сюда и со мной разговариваете. Мне кажется, я схожу с ума. У меня в комнате сидит мертвец, погибший несколько месяцев назад. И пациент в придворной клинике, который должен находиться там в стабильно тяжелом состоянии. А я ведь знала, что вы живы. Мне не показалось тогда, на Золотом острове. И потом, в осенебойне, но... Да и вообще, какого черта, сам и... Иван Васильевич Царев, перебил ее Царев. Ассистент доктора антропологии Сергея Баскуртовича Волкова. Чертовщина. Ну ладно. Сам Иван Васильевич приходит в мою гримёрку, болтает ногами и рассматривает витражи. Сумасшедшая страна. Мы ведь с вами враги, да? Почему это враги? спросил болтающий ногами Иван Васильевич. Вы ведь не убивали имперских граждан, не устраивали терактов, и вообще не приступали законов империи. Я имею в виду после окончания гражданской войны. Ваши молодчики пока что орудуют смычками и дудками, а не винтовками и бомбами. Так что наши разногласия имеют скорее философскую, чем реальную подоплеку. «Но Голиаф...» — я только отмахнулся. «Старые счета оставим на потом. Сейчас мы в одной лодке и можем помочь друг другу». «И как же?» «Я могу дать вам контакт человека, который занимается следствием по взрыву дворца. Можете слить ему Ганс, Вайха, Шельгу, кого угодно. К вам приставят охрану, наблюдение, но гастроли закончить вы сможете». И покинуть страну тоже. Не кривитесь, сотрудничество с конторой для вас меньшее зло сейчас. Если я правильно понимаю, мы в шаге от того, чтобы отношения между империей и протекторатом от благожелательного нейтралитета плавно перетекли в союзнические. На фоне общей ненависти к анархистам и тем, кто их спонсирует. Оно вам надо. Откуда у вас такие полномочия? Удивление мадам Ли мигом сошло на нет. Она осеклась, глядя на улыбающегося Царёва. Ладно. Что вы потребуете взамен? Вы говорили про нелегальное положение. Нам нужна будет помощь в скрытном перемещении по империи. Яшма Эвксина Каф. Чёрт с вами, махнула она рукой. Пускай Гусев разбирается. Если Ган свой действительно провокатор, Алёша узнает, на кого он работает, и свинье не поздоровится. А с вами? Я остановилась в Веоле. Завтракать буду в Каркасоне, тут недалеко. И если на мне будет красное платье, значит Гусев в вашу идею одобрил, и мы будем сотрудничать. И если надену что угодно другое, или партяем скажет, что я съехала, не обессудьте. Тогда мы всё же враги. Не обессудьте? Царёв провёл руками по стриженной голове и проговорил спокойным тоном: "Нет уж. Это вы тогда не обессудьте. Погибли 40 человек, которые верили мне свою честь, жизнь и душу. Лицо каждого из них стоит у меня перед глазами. Я прекрасно знаю из каких они семьи, что любили и чего не переносили. Это были прекрасные люди, и тех, кто виновен в их гибели, ждёт страшная кара. А тем, кто попробует встать на моём пути и помешать возмездию, лучше бы и вовсе не родиться на свет. Тихий голос императора заполнил собой всю комнату и, кажется, проникал в самую душу. Его глаза метали громы и молнии, и на подоконнике он выглядел не менее царственно, чем на золотом троне. Пойдёмте, шеф, сказал он. Здесь у нас не будет проблем. Я никогда не видел несгибаемую саламандру в таком жалком виде. Она вся сжалась в своём кресле, судорожно припав губами к сигарете и провожала нас немигающим, испуганным взглядом. В номерах нас ждала открытая крышка сундука, грязные следы на полу и подоконнике и беспорядок. Граната лежала на месте. Ни одна из вещей не пропала. Кажется, гости заглянули к нам в комнату, открыли сундук, осознали прозрачный намёк и ушли. Кто-то среди бела дня шарит по вещам постояльцев? Удивился Иван. В самом центре империи? Послушайте, шеф, мы это вот так не оставим, кивнул я. Хотя Портьенос и предупреждал о чем-то подобном, но одно дело слышать, а другое — стать непосредственным свидетелем такой неслыханной наглости и самоуверенности. Мы спустились вниз, остановившись лишь раз. В одном из номеров явно шла пирушка. Оттуда слышались громкие голоса, музыка из патефона и женские визги. В какой-то момент мне показалось, что раздались звуки ударов, потому мы избавили ход. Но потом шум вернулся к прежнему уровню, и мы спустились по лестнице к стойке. Йо говорил им, что к вам соваться не нужно, но юноша шмыгнул носом. Под глазом у него расползался внушительный лиловый бланш. И сколько этих их, и чиха они будут. Известно, что их тут все деловые подвасном ходят. Почитай от царкела до бильяра, его вотчина. Хорошук наам редко забредают. Так сколько их, надавил я. Четверо, души губы. Он как-то по-особому глянул в сторону лестницы. По ступеням простучали босые ноги. Растрепанная девушка с размазанной по лицу яркой косметикой пробежала мимо нас, удерживая обрывки платья и глотая слёзы. Мы с царём переглянулись. Эти душегубы что, жили прямо тут? Это они устроили бардак там за дверью. Иван Куротко кивнул, мол, понял, справимся. Ты вот что, парень? Скажи им, что мы из ювелирного вернулись. Их хвастались, мол, девкам своим цацек накупили. И вот, что у меня из кармана выпало. Я котнул к нему по стойке серебряную монету. Но они ж тогда вас убивать придут, выдохнул он. А мне потом номер отмывай. Отмывать придётся, это да. Ещё лечкум пальца отправил к нему вторую монету. Справишься? Мы поняли друг друга без слов. Иван пройти мимо просто не мог. В конце концов он был здесь хозяином, и терпеть какого-то вассира, который считает честь империи своей вотчиной, он не собирался. И тем более не собирался терпеть, что кто-то может просто прийти в номер, прикончить двух путешественников и забрать их вещи, а потом отправиться в соседнюю комнату пьянствовать. Ну и девушка. Похоже, у него начал формироваться пунктик по этому поводу. Я же не знаю, Не за то мы воевали, чтобы всякие вассеры себя тут вальгутно чувствовали. Я рубился в Натале, чтобы геймайны могли спокойно жить и работать, а тут под носом какие-то сукины дети считают себя выше императора и бога и ничего не боятся. Даж слабину в Малом потом на шею сядут. Вообще странно, что их ещё не перестреляли этих вассеров. Проблемы роста, руки не дошли. Может быть, вернёмся в Аркаим, займёмся Муречна сказал царю, когда мы готовились к нашей новой схватке. Артур Николаевич, конечно, в своё время правильно сделал, когда лоялистов по уголовному законодательству судил, не отступая от буквы и духа закона. Соблюдали процедуру, дотошно судили всех. В рамках гражданской войны это было хорошее решение. Многих на нашу сторону поставило. Но сейчас у нас мир, и с преступностью пора заканчивать, даже если букву закона придётся отодвинуть в сторону. В конце концов издадим манифест императора я или нет? Эскадроны смерти, сказал я. Набрать фронтовиков, приодеть, снабдить деньгами и оружием и отправить по городам и весям. Ловля на живца. За год всю погонь выведем. Вот сейчас мы это и обкатаем, решительно кивнул он. Эскадроны смерти. Мне нравится. Они проникли в номер сразу с двух сторон: трое через дверь и один в окно. Ни замки, ни засов их надолго не задержали. Душигубым молча кинулись потрошить наши спящие, закутанные в одеяла тела, по каторжански нанося множество коротких кулющих ударов стилетами. Царёв открыл огонь из-под кровати, продырявив ноги двоим налётчикам выстрелами в упор из бульдога, а я выскочил из сундука, где сидел, скорчившись всё это время, как более худощавый из нас, и выпустил весь барабан в тех, кто остался стоять на ногах. Их тела, изрешечённые пулями, валялись на полу в лужах крови. Наша одежда, которую мы использовали для создания обманок, была безнадёжно испорчена. Иван вылез из-под кровати весь в крови. Его слегка потряхивало. «Гады!» — сказал он. «Я даже лаэлистов не убивал, а этих не жалко! Гады!» «И одеться не во что!» «Пойдём!» — усмехнулся я, перезаряжая револьвер. «Я знаю, где раздобыть одежду, деньги и оружие. Воспользуемся хорошо известным принципом наших идеологических оппонентов». Это каким же? Грабь награбленная. Может быть, я зачерствел, но никаких особенных эмоций не испытывал, когда стрелял в голову каждому из них по очереди.